Чудова. Не успел я войти в почтовую избу, как услышал на улице звук почтового колокольчика, и через несколько минут вошёл в избу приятель мой Че. Имеется в виду приятель Радищева по Паррескому корпусу и Лейпцигскому университету Челищев. История, рассказанная в главе о Чудове, произошла с Челищевым в действительности. Я его оставил в Петербурге, и он намерения не имел оттуда выехать так скоро. Особливое происшествие побудило человека нраву крутого, как то был мой приятель, удалиться из Петербурга. И вот что он мне рассказал. Ты был уже готов к отъезду, как я отправился в Петергоф. Тут я припроводил праздники столь весело, сколько... В шуму и чаду веселиться можно. Но, желая поездку мою обратить в пользу, вознамерился съездить в Кронштадт и на Систербек, Сестрорецк, где, сказывали мне, в последнее время сделаны великие перемены. В Кронштадте прожил я два дни с великим удовольствием, насыщаясь зрением множества иностранных кораблей, каменной одежды крепости Кронштадтской и строений, стремительно возвышающихся. Любопытствовал посмотреть нового Кронштадту плана и с удовольствием предусматривал красоту намереваемого строения. Словом, второй день пребывания моего кончился весело и приятно. Ночь была тихая, светлая, и воздух благорастворенный вливал в чувство особую нежность, которую лучше ощущать, нежели описать удобно. Я вознамерился в пользу употребить благость природы и насладиться еще один хотя раз в жизни великолепным зрелищем восхождения солнца, которого на гладком водяном горизонте мне еще видеть не удавалось. Я нанял морскую двенадцативесельную шлюпку и отправился на «С». Версты с четыре плыли мы благополучно. Шум весел единозвучностью своею возбудил во мне дремоту, и томное зрение едва ли воспридало от мгновенного блеска падающих капель воды с вершины весел. Стихотворческое воображение... Преселяла уже меня в прелестные луга Пафоса и Амафонта. Прелестные луга Пафоса и Амафонта располагались на западном и южном берегу Кипра, славились храмами, выстроенными в честь богини красоты и любви Афродиты. Внезапу острый свист, возникающего вдали ветра, разогнал мой сон, и отягченным взором моим Представлялись сгущенные облака, Коих черная тяжесть, казалось, стремила их нам На главу и падением устрашала. Зерцаловидная поверхность вод начинала рябеть, И тишина уступала место начинающему соплесканию волов. Я рад был и сему зрелищу, Соглядал величественные черты природы, И не скажу, Что других устрашать начинало, то меня веселило. Восклицало изредка, как Вернет, ах, как хорошо! Верне, 1714-1789 годы, французский художник-маринист, который приказал привязать себя к корабельной мачте, чтобы точнее запечатлеть разыгравшуюся морскую бурю.